Глава девятнадцатая. Анжелика Геннадьевна покупает что-то в буфете и уходит. Даже дышать легче становится. И всё, чего мне сейчас хочется, так это утащить Марка в укромный уголок и... Нет, совсем не то, что вы подумали. Мне хочется выпотрошить его медленно и жестоко. За то, что не предупредил, что быть его фиктивной девушкой... Не только полезно в некоторых моментах, но еще и опасно. Ты доел? Поворачиваюсь к Марку. Надеюсь, я не испепелю его взглядом раньше, чем все выскажу. Остальные за столом замолкают, замечая перемену в моем настроении. Булкин тихо роняет что-то типа «Упс!» и «Держись, братан!» С ними со всеми рано или поздно это происходит. Хочется спросить, что он имеет в виду. Но сейчас мне не до этого. Сейчас я зла. «Ну, в общем-то, да», — делает последний глоток колы. «Есть предложение?» «Типа того. Пошли». Я выбираюсь из-за стола полной решимости всё высказать. Но дальше пары метров мне пройти по столовой не удаётся. Мой пыл остужается... Холодным компотом. «Ох!» Вырывается от неожиданности, пока желтая лужа расползается по водолазке от горла и до самого пояса джинсов. «Прости, прости, пожалуйста!» Невысокий парень в толстых очках. Кажется, тоже первокурсник начинает извиняться, покрываясь багровыми пятнами. «Я не хотел». «Он правда не хотел» потому что его на меня толкнули, и сделала это Лида, которая прямо сейчас, как ни в чем не бывало, стоит у раздатки и едва давит улыбку. Ее фрейлины поддерживают королеву, кроме Насти. Та просто стоит, но оно и понятно, ей сейчас не то, чтобы до меня, ей не до всего». Остальные в столовой реагируют не так, как если бы это произошло, например, неделю назад. Тогда бы смеялись, улюлюкали, делали бы колкие замечания и бросались обидными фразами. Сейчас же слышны пару негромких смешков, потом несколько секунд тишины, а потом возвращается привычный монотонный гул. Но мне все равно жутко обидно и неприятно потому что это совсем не случайность. Пусть Лида и рассчитывала на мой большой позор и унижение, но тем не менее она весьма удовлетворена. «Кира, ты как?» Озабоченно смотрит Марк. «Как видишь, на глаза едва не наворачиваются слезы. Теперь до конца пар буду сидеть мокрая. Физкультуры нет, чтобы футболку переодеть хотя бы». И, кстати, уверена, Лида тоже этот факт учла. «У меня зато есть. Пойдем, наденешь мою». Марк берет меня за руку и тащит за собой из столовой в гардероб. «Ой, это же неудобно». Говорю неуверенно, пока он потрошит свой пакет в поисках футболки. «И как ты на физкультуру пойдешь?» «Идея надеть его футболку кажется какой-то невероятной». «Я в одежде Марка. Это... это какой-то особый уровень интимности, к которому я не готова». «Голый пойду», — усмехается. «Ну правда, Веснушка, не чуди. Неудобно ей. А мокрый ходить удобно. И чтобы все пялились на тебя замерзшую, не сразу понимаю, что он имеет в виду. И только взглянув на свою водолазку, осознаю». «О, у меня же торчат соски от холода». И Марк именно на это указал. «Господи!» Вот взял и сказал. «Ну не прям так, но понятно же о чем». «В ответ я ничего не говорю, только обнимаю себя руками, чтобы ничего не было видно, и пытаюсь не сгореть от стыда». «Держи». Протягивает мне свою сложенную чёрную футболку. Надевай и не выпендривайся. Беру футболку послушно и осматриваюсь. Надо бы забраться подальше в куртке, чтобы быстренько переодеться. Да, точно. Отворачивается, поняв моё смущение. Наверное, его предыдущая девушка переодевалась прямо при нём. Но я... я же фиктивная. Так что это так не работает. Давай шустро. Ладно, он же отвернулся. Значит, не смотрит. Значит, можно переодеться. Быстро стаскиваю свою испорченную водолазку и натягиваю его в футболку. Такая чистая, приятно пахнет порошком. Но мне кажется, что и аромат туалетной воды Марка тоже где-то отдаленно слышен. «После танца на вчерашней вечеринке я его точно узнаю». «Я всё». Говорю тихо. Марк поворачивается и окидывает взглядом, который заставляет меня смущенно переступить с ноги на ногу. «А тебе идёт моя футболка». В его тоне странные интонации. «Сама не пойму, чем, но они смущают меня». Я и так ощущаю себя странно в его одежде. Мне срочно надо переключиться, потому что я чувствую себя растерянной. Не знаю, не понимаю, как реагировать на затянувшуюся паузу. Вспоминаю, зачем вытащил его из столовой и о чем хотела поговорить, поэтому иду в атаку. Кстати, ты забыл мне сказать, что твоя сталкерша – преподаватель университета, «Мой преподаватель...» Буквально закипать начинаю. «Просто выпустил из виду эту маленькую незначительную подробность, да?» «Да, я зла. Ужасно зла. Это лучше растерянности и смущения». «Кира, я не думал, что это для тебя будет такой проблемой», — пожимает плечами. «Серьезно? Ты видел, как она на меня смотрела там в столовой?» Уж хорошо, что не метнула вилку мне в глаз. А вот на семинаре и на зачёте я уверена точно отыграется. А я вообще-то первокурсница. И на стипендии. И если вылечу, Марк, то у меня нет денег учиться тут платно. Понимаешь? Сжимаю пальцами виски, пытаясь выдохнуть и успокоиться. Ситуация дерьмовая. Лучше бы я павианов терпела, чем вылететь из универа из-за ревности преподши. Ну и дикость, господи. Веснушка, никто тебя из универа не выгонит. Он подходит и зачем-то берет меня за руку, хотя никто нас тут и не видит. И валить не станет. Откуда ты знаешь? Пытаюсь высвободить руку, но Марк сжимает мягко мои пальцы, не позволяя этого сделать. Знаю. На случай, если попытается, я это пресеку. Некоторой информацией, так скажем. Не люблю такие методы, но тебе вредить не позволю. А почему тогда не пользуешься этой информацией, чтобы отводить ее от себя? Зачем все эти сложности с фиктивными отношениями? Потому что этим Анжелику можно отводить от тебя, но не от меня. Усмехается. Ну и так интересней. А вот сейчас его взгляд становится странным, даже больше, чем когда я надела его футболку, нечитаемым каким-то, хотя я не особенно и умею читать по взгляду. Я раньше даже не сразу понимала, что люди посмеиваются надо мною, не распознавала сарказм, все принимала за чистую монету. «Пошли уже, моя фиктивная девушка». Обнимает за шею и притягивает к себе, заставляя сдуться. Скоро звонок на пару. Мы выходим из гардероба в обнимку. Феликс и Булкин топчутся у парапета в ожидании. А Семёна не видно, ушёл куда-то. Так и идём к лифту. И я замечаю, что на нас уже не так все пялятся. Будто само собой разумеется, что мы пара. Это странно и непривычно – ощущать себя частью этого общества, жестокого, подчиненного строгой социальной иерархии, со своими законами и порядками. В нем не важно, какой ты человек и какие у тебя достижения. Важно, с кем ты, кто твои товарищи, друзья, какое положение они занимают. Я привыкла быть на околице всего этого. На задворках. Так ведь не только тут, в университете стало. И раньше было. В школе. Во дворе. В секциях. Разница в том, что меня скорее не замечали и не унижали. А теперь меня, прозрачную Киру, у которой был лишь социальный полупрозрачный контур, будто бы заполнили краской, пририсовали тени, создав 3D-изображение. И меня заметили. Теперь я отражаюсь в глазах других. Со мной здороваются, узнают, улыбаются приветливо или кривятся, как Лида или Анжелика Геннадьевна. Это, правда, странно и непривычно. А еще страшно. Потому что так или иначе наши с Марком фиктивные отношения закончатся. И что будет тогда? Я снова стану невидимкой.